Глава 31. Посольство Ватикана. «В жизни нужно, прежде всего, радоваться мелочам. Тогда жизнь может доверить человеку большее». Луули Виилма. Пройдя к себе в кабинет, я пригласил к себе инженеров, разрабатывающих новую подводную лодку — Когда все расселись в кабинете, я спросил у живецкого Степан Карлович, рассказывайте о ваших успехах и трудностях. Первая опытная лодка практически готова к испытаниям. В специальном крытом бассейне мы провели погружение на 5 метров, и в последний раз течей выявлено не было, требуются испытания на больших глубинах. Опытный двигатель с трудом, но удалось установить и отработать систему работы клапанов при погружении под воду. Двигатель вышел немного меньшей мощности и достаточно шумный, но работы в этом направлении продолжаются и определенные успехи уже есть. Провели испытания работы батарей и работы электродвигателей. В процессе испытаний были устранены выявленные неисправности. Опытный экипаж уже приступил к изучению устройства подводной лодки и проводил самостоятельно погружение в бассейне. Сейчас идет обучение по работе с эхолотом и движение лодки по навигационным приборам. Дополнительно установлены приборы учета скорости и давления для дублирования показаний. Опробована система экстренного всплыва и эвакуации экипажа из затонувшей лодки. Для этого сделаны имитации отсеков и тренировки проводят под присмотром инструкторов. Новые системы дыхания сжатым воздухом под водой показали себя просто изумительно. Без трав не обошлось, но несчастных случаев удалось избежать. Несколько человек пришлось вписать с корабля, так как они не могут длительное время находиться в замкнутом пространстве. После того, как были проведены несколько успешных погружений, следуя вашим распоряжениям, мы запустили строить сразу несколько подводных лодок с возможностью перевозки их по железной дороге. Вписаться в установленный габарит нам не удалось, но, посоветовавшись с железнодорожниками, мы нашли выход из положения. На всем пути следования будут расширены ограничения, а встречные составы будут отстаиваться на запасных путях. Чтобы избежать столкновения негабаритного груза со встречным поездом, параллельно составу будет идти дополнительная дрезина. Пробный участок пути уже готов к перестройке и требуется ваше разрешение. В качестве операции и прикрытия мы будем перевозить оборудование для нефтедобычи. Надеюсь, что это не насторожит агентуру противника. По планам, к концу этого года мы построим 12 подводных лодок, с учетом их сборки на месте. Две лодки останутся в Кронштадте. И если добавить еще один ангар и финансирование, то мы сможем изготовить еще три лодки. Неразборные лодки собирать быстрее и проще. Как вы и просили, мы пробуем наладить систему конвейера, когда каждая бригада выполняет только свою операцию. Параллельно со строительством подводных лодок идет разработка и совершенствование торпед. Наилучший показатель пока у торпед на сжатом воздухе, но к лету будет готова газотурбинная торпеда, у которой дальность будет в три раза больше. Торпеда на аккумуляторах пока ненадежна, но и в этом направлении мы продолжаем работать. Также отрабатывается система постановки минных заграждений из подводного состояния. Как вы и просили, создан отряд для диверсионной работы. Он отрабатывает установку мин на корабли противника во время стоянки. Отрабатывается умение пользоваться воздушным ресервером и ориентация в полной темноте. В целом, работа идет полным ходом. Благодаря вашим подсказкам и инструкциям удалось избежать множества проблем при строительстве и проектировании. Конструкторский отдел начал разработку новой лодки способной погружаться на большую глубину и имеющую большую автономность плавания. Сейчас идет поиск сплавов и просчет нужной толщины жесткого корпуса, но уже с уверенностью могу сказать, что она будет больше по габаритам, и перевозить ее по железной дороге не получится. Проще наладить производство в том же Владивостоке, чем пытаться сделать ее разборной. Вот, собственно, и все основные новости. Хорошо. Агнеслав Степанович, а чем порадуете нас вы? Как успехи по созданию компактного двигателя? Ваше высочество, тут возникает много нюансов. Существующие стали не выдерживают длительной нагрузки и часто приходят поломки. Сейчас мы пытаемся найти материалы, которые будут соответствовать нашим требованиям. В некоторых случаях ломает коленвал двигателя, иногда из-за плохого охлаждения поршней. Двигатель начинает самодетонировать от раскаленных поршней. Если мы делаем поршня более тонкими, то они быстро прогорают. У меня 15 человек занимаются только этим вопросом. Если использовать меньше коэффициент сжатия, то существенно падает мощность двигателя. Именно поэтому на лодке поставили менее мощный, но более надежный вариант дизеля. Для надежности их будет стоять два, и в случае выхода одного из строя, на втором лодка сможет вернуться на базу. Также сказывается нехватка станков. Но, как нам сказали, первая партия станков придет уже через два дня, и мы сможем первые выбрать нужное нам оборудование. «Хорошо, а как обстоят дела с бензиновыми двигателями для других нужд?» – спросил я. «Тут все нормально». Несколько готовых к запуску в серии, но мы не остановились на достигнутом и пока строятся заводы, проводим модернизацию уже созданных и разработку новых моделей. Пока заработал на полную мощность только один завод, а точнее цех, по производству двигателей для грузовых автомобилей и лимузинов. Остальные заводы еще строятся и ждут поставку оборудования. График поставки уже согласован и через неделю придет первая партия. Помимо этого, начинается подготовка к строительству совместного завода с немцами. Они хотят строить сразу большой завод и на несколько видов двигателей. Мощности у них планируется больше наших почти в два раза. Поэтому я рекомендую уже сейчас задуматься о расширении наших заводов. Это правильно. В случае конфликта интересов или войны мы можем попасть в зависимость от их поставок. Пишите докладную записку с вашими предложениями, будем ее рассматривать и выделять финансирование. Уделите особое внимание по производству двигателей для воздушного флота, в особенности для опытных образцов техники. Там все согласно спецзаказу. Бумаги вам выдаст мой секретарь и прошу не забывать про секретность. Надеюсь, что охраной вы не пренебрегаете? По нашим данным, зарубежные разведки готовят ряд похищений наших конструкторов, а в случае невозможности этого – их ликвидацию. Поэтому прошу отнестись к своей безопасности очень серьезно. «Если на этом все, тогда я вас больше не задерживаю», – сказал я, отпуская собравшихся. Когда они вышли, то я задумался, что взятые полгода назад темпы развития технологий и темпы строительства оправдывают себя и теперь можно пожинать плоды напряженной работы предыдущих месяцев. Мои размышления прервал посланник Папы Римского, вошедший в кабинет. «Ваше Высочество, я рад, что вы нашли время принять меня. Я личный порученец Папы, можете называть меня Леонардо. Я привез для вас лично письмо, которое никто не должен прочесть, но его забрали у меня ваши люди. Нельзя, чтобы его кто-то увидел, кроме вас», – произнес он. «Хорошо, я отдам распоряжение, и мне его сейчас доставят. Но, учитывая возможность отравления, вскрывать я его буду в специальном кубе». Ответил я и, подняв трубку, попросил занести куб в кабинет. Когда все, кроме кардинала, вышли, на столике остался стеклянный куб с боковыми стенками из фанеры, которым были приделаны перчатки. Куб был герметичным, и я мог не опасаться подвоха с их стороны. Но возможно, что это просто проверка, как я отношусь к своей безопасности. И письмо не имеет яда, или его не брал в руки человек, больной неизлечимой болезнью. Этого можно ожидать от окружающих папу людей. Так как письмо было достаточно тонким, то можно было не опасаться наличия взрывчатки. Хотя запечатано оно было множеством печатей, а бумага была достаточно твердой, для того, чтобы никто не мог прочесть напечатанное в письме. Осторожно вскрыв письмо, я прочитал его. Лев 13-й в письме сообщал, что нужная сумма будет перечислена в ближайшие три месяца, но на счетах находится уже треть от нее, поэтому я могу их использовать. Далее приводились банки, номера счетов и кодовые слова, по которым эти деньги можно было получить. Я взял чистый лист бумаги и быстро переписал все, что там было написано, после чего убрал письмо в конверт. Вызвав секретаря, я отдал распоряжение, чтобы ящик вместе с письмом сожгли в его присутствии. Может, я и параноик, но лучше быть живым параноиком, чем мертвым простачком. Сообщите его превосходительству, что данная информация получена, и деньги будут переведены на специальный счет, открытый для финансирования оговоренного мероприятия. В любой момент представитель Папы сможет получить подробный отчет, на что и как потрачены деньги. «Благодарю вас!» – произнес посланник и вышел из кабинета, после чего зашли еще три представителя Папы. «Ваше Высочество, нас прислал Папа Лев XIII для координации наших действий по подготовке крестового похода, а также для закупки ваших новинок военной техники и оружия». Еще мы приехали открыть посольство в вашей стране и рады будем, если вы посоветуете место, где его можно открыть. Через нас вы сможете держать связь с формируемыми отрядами добровольцев и вести планирование предстоящей операции. Мы надеемся, что вы выделите нам людей, с которыми мы можем контактировать и держать связь с вами в случае необходимости. Нам нужно определить, кто будет руководить предстоящим крестовым походом. Для начала нужно утвердить план предстоящей кампании. Я предлагаю разделить кампанию на несколько частей. Первой частью будет руководить ваш представитель, которого вы выберете. Цель вашей кампании будет заключаться в освобождении Восточной Европы и помощи в освобождении Иерусалима. Вторая часть компании будет непосредственно управляться представителем еврейского совета. Их задача освободить Иерусалим с окрестностями и участком на Средиземном море, чтобы паломники могли беспрепятственно посещать христианские святыни Иерусалима. И третьей частью компании буду руководить я лично, как представитель рода Романовых. Моя задача будет захват Константинополя и освобождение Святой Софии а также захват восточного побережья пролива Босфор. Координатором общего плана я предлагаю себя, но официально эту роль может выполнять представитель Ватикана. Я не гонюсь за лишней славой, и мне не нужны лавры победителя для поднятия своего авторитета. В любом случае, еврейские формирования будут подчиняться моим распоряжениям. Если вы согласитесь на такие условия, то я выделю вам моих представителей, а также здание в столице, где вы сможете нормально работать. Охрану и содержание на время формирования и проведения крестового похода я вам обеспечу. Только большая просьба – не пытаться похитить государственные секреты и не вести шпионскую деятельность. В противном случае вы можете просто исчезнуть в один недобрый для вас день, и более о вас никто и никогда не узнает. Я надеюсь, вы не воспримете мое предупреждение как угрозу. Это именно предостережение. Моя служба безопасности не посмотрит даже на дипломатический иммунитет, если вас поймает с поличным. Завтра после обеда к вам подъедет человек, который будет курировать вас и работу вашего дипломатического представительства. Предупредил я их, строго при этом посмотрев. Не дрогнув ни одним мускулом лица, Представитель Ватикана спокойно ответил мне. Мы рады, что на время вы возьмете содержание нашего представительства на себя и прекрасно понимаем вашу осторожность по отношению к возможному шпионажу с нашей стороны. Надеюсь, у вас не будет повода проверить это на деле. Еще раз благодарим вас за столь скорый прием и ждем вашего представителя завтра в нашей гостинице. «Наши верительные грамоты мы уже передали вашему императору, но он просил обратиться к вам с вопросом нашего размещения. Я рад, что вы оказываете нам в этом помощь», – сказал дипломат и, развернувшись, покинул кабинет. Когда дипломаты вышли, я вызвал поручика. «Виктор Сергеевич, срочно нужно подобрать отдельно стоящий дом в достаточно престижной части столицы под дипломатическое представительство Ватикана». Оборудуйте там нормальную систему прослушивания и наблюдения. Завтра после обеда они ждут человека, который будет их курировать. Подберите самого способного и проверенного. Все, что удастся узнать, сразу докладывайте мне. Прослеживайте все их встречи. У них должны были остаться агенты Ордена Иезуитов и других тайных обществ. Берите их под свой надзор. Доверять им нельзя ни в коем случае они могут самый неподходящий и неожиданный для нас момент нанести нам удар в спину. К примеру, устранить тех, кто им мешает, невзирая на чины и родовитость. Отдал я указания. Когда поручик вышел, я задумался о том, что я затеял. Крестовый поход – это мировое событие, которым католическая церковь, теряющая свое влияние во всем мире, попробует использовать в своих целях, и конкуренты им не нужны. Поэтому вероятность моего устранения очень велика. Нужно держаться с ними постоянно на стороже. Если моя идея возврата потерянных нашей страной колоний прошла относительно легко, то вот война с турками будет непростым делом. Для всех мы объявим, что крестовый поход начнется в этом году, в августе. Когда турки будут готовиться и будут ждать нападения, Мы перенесем начало операции на весну следующего года. А весной опять перенесем на август. Это расслабит турок, чем мы и попробуем воспользоваться. Нам, конечно, придется проводить провокации, чтобы держать их в тонусе. Но самое главное, что мы сможем подготовить хороший воздушный флот из дирижаблей и нанести массированный налет на сосредоточение их войск. На следующей неделе мне предстоит венчание. И хотя я откладываю понимание своего отношения к Елене, но нужно уже решить для самого себя. Пусть этот брак и будет по расчёту, но мир в семье зависит от обоих супругов. Надо больше проводить время с ней, иначе со стороны может показаться, что я стараюсь избегать её, прячась за своей работой. С этими мыслями я отправился спать, не догадываясь, что ждёт меня в будущем. Так как колесо истории я повернул в нужную мне сторону. А что из этого выйдет, я узнаю в ближайшие годы. Конец пятой книги. Читайте продолжение в следующей книге Николай II. Книга шестая. Индустриализация страны.